Очередное утро началось с того, что я валялась в кровати, прокручивая в голове одни и те же мысли, пытаясь придумать что-то новое и оригинальное. Если часы опять не сбили, то скоро должна прийти Мари, помочь мне собраться к завтраку. Я бы и сама справилась, если бы не два «но». Первое. Пуговицы на платье, которые располагались на спине. Я при всем желании не могла одеться самостоятельно. Афиона отказывалась делать застежку спереди, потому что она годится только для домашних платьев. Второе волосы. Когда они нормально отмылись, оказалось, что у меня весьма непослушная и длинная шевелюра, которую я жаждала немного укоротить, но горничная на отрез отказалась брать в руки ножницы. Книга, которую я взяла в королевской библиотеке почитать, навевала скуку. Предполагалось, что это будет приключенческий роман о путешествиях и любви. Но автор так нудно описывал достопримечательности, которые герои встречали на своем пути, что в какой-то момент начинало клонить в сон. Надо будет вернуть ее на место и взять что-то другое. Хотя бы книгу по истории, освежить в памяти некоторые моменты, связанные с королевской семьей. Или любовный роман. Или книгу по этикету. А то за эти годы я немного одичала, если верить учителю танцев». Размышление прервал стук в дверь. «Мари. Лидия Олеся. Она сделала книгсон, приветствуя меня, после чего поспешила открыть окно и заняться моим внешним видом. Всю информацию она излагала на ходу. Сегодня состоится очередное испытание. Всем девушкам надо собраться после завтрака в лиловой гостиной». Стоит ли говорить, что почти все время завтрака мы провели в обсуждении? Что же для нас могли придумать на этот раз? Разумеется, с учетом первого испытания все понимали, что за абсолютно любыми, на первый раз безобидными вещами может скрываться проверка. Поэтому даже те, кто не считал необходимым в обычное время общаться со всеми, присоединились к разговору. Я же подозревала, что именно эти девушки могут первыми покинуть комнаты. Все-таки будущая королева не должна настолько удаляться от своих подданных. И не важно, что наше положение в обществе сильно различается. Сегодня та же хохотушка Белла всего лишь дочь баронета, а завтра уже графиня Анхелика вынуждена склоняться перед ней в глубоком реверансе. Увы. Фантазия наша не блистала. Как бы мы ни старались, но придумать ничего не могли. Бал о нем должны предупредить заранее. Думать же о чем-то еще девушки не могли. Сама я предполагала, что это будет или какое-нибудь собеседование, или тест на знание этикета, или надо будет рассказать краткую историю королевской семьи, не только не перепутав, кто и когда правил но и указать, с какими странами были заключены династические союзы. В общем, не угадал никто. В лиловой зале нам сообщили, что каждый из нас предстоит пройти собеседование с одной из фрейлин Ее Величества. Всех разделили на три группы. Сначала шла первая, потом вторая, потом третья. Расходиться не советовали. Если фрейлина освободится раньше, к ней отправляется следующая девушка опоздавших ждать не будут потом прошло распределение кто с кем будет знакомиться повезло всем кроме меня мне выпала честь удостоиться аудиенции у давней подруги ее величества леди бероуз помнится в свое время отец поговаривал что в этой семье главой является жена леди жесткой рукой держала в повиновении немаленькое семейство умудрялась вести все дела контролировать управляющих. При этом она почти все время была при королеве. Как ей все удавалось, не знал никто, но желание откровенничать с ней у людей со стороны не возникало. И да, тайны королевы она хранила куда лучше, нежели свои, позволяя кое-каким слухам о личной жизни то и дело распространяться в обществе. На немного подрагивающих ногах я прошла в комнату, где уже расположилась Леди Бероуз. «Доброе утро, леди! Я присела в книксене после чего, повинуясь ее жесту, устроилась в кресле напротив чайного столика. «Доброе утро, Олессия!» Собеседница тепло улыбнулась мне. «Как обстоят дела у вашего брата?» «Благодарю. У нас все хорошо. Почти не соврала, но и всей правды говорить не стала». «Ни к чему посторонним знать, как у нас дела на самом деле. Как ваши почтенные тетушки?» Между тем продолжился мой допрос. «Надеюсь, здорово. «Жаль, что после замужества они уехали из столицы. Насколько оно может быть хорошо в их возрасте?» На этот раз ответ более уклончивый. И тут я врать уже не стала. Да, здоровье тетушек уже не то, что было когда-то. Они и сами посмеивались, что стареют. «А ваши кузены?» Насколько я знаю, у них все благополучно. Мысленно пожелала, чтобы благополучие длилось недолго. Ладно, нам они помогать не собирались, но о матерях могли бы заботиться лучше. Разговор ни о чем продолжался. Я сама осведомилась о здоровье лорда, решив, что о детях и внуках справляться не обязательно. Потом мы обсудили погоду. Леди помянула, что в Королевском театре готовится новая постановка. Премьера назначена на осень. Я осторожно вставила несколько слов о последних веяниях моды, благо успела нахвататься у Фионы. Мысленно я ждала подвоха, но нет, его не было. Лидия была мила и учтива. — Что ж, Олеся, она поднялась. Я поспешила встать, но меня остановили. — Вы прекрасно справились с этим испытанием. С учетом того, что несколько лет вы провели вдали от столицы, вы неплохо успели разобраться в некоторых вещах. Думаю, задержись вы тут на какое-то время и успеете узнать все слухи, которые сейчас активно обсуждаются двором. Но ну и того, что я услышала, достаточно, чтобы сказать, что вы прекрасно умеете поддерживать светскую беседу. С этим, выделила она слово, испытанием, вы справились. Она вручила мне искусственную розу. Цветок, который означал, что девушка проходит дальше в отборе. Благодарю, леди Бероуз! пролепетала я. А теперь говори честно. Она вернулась на свое место и внимательно посмотрела на меня. Башня замка Таунсент еще стоит? Надеюсь. Я вспомнила, в каком состоянии была эта постройка на момент отъезда. Она могла рухнуть, а могла простоять еще пару десятилетий. Но вот тайник. Я предпочла перенести в один из подвалов. Когда я увидела вашу фамилию в списке участников, то распорядилась, чтобы вас направили ко мне. Вот так номер. Я-то думала, что все это случайность, и очень удивилась, ведь это так не похоже на Таунсендов, пытаться получить что-то практически даром. Вы привыкли отдавать, а вот брать не научились. Учимся, вздохнула я. Надо, иногда надо и брать. А иногда и вырывать то, что причитается, кивнула она. Но я помню совсем юную Алисию Таунсенд. Наверное, это одна из немногих леди королевства, которые не годятся в королевы. Потому я пришла к выводу, что вы здесь не ради короны. Я права? Да, Леди, снова вздохнула. Отец был прав. Обмануть леди Бероуз еще никому не удавалось. Я поговорю с королевой. До полуфинала. Ваша кандидатура не будет рассматриваться в качестве выбывающей. Финал же вас никто не пропустит. Но только при условии, что вы будете справляться с испытаниями», строго произнесла она. «Подтасовывать результаты никто не будет, олеся «Благодарю вас», — поклонилась, приложив руку к груди. «Вот о том, что королевская чита тоже может влиять на количество участников, нас не предупреждали». Я дальше и сама не собиралась. Ну, и небольшой презент для вас. Женщина хитро улыбнулась, после чего на столик напротив меня лег небольшой, чуть позвякивающий мешочек. Я рассудила, что вы здесь не ради побрякушек, продать которые жалко, а толку от них никакого. Надеюсь, мой подарок поможет башне простоять еще немного. Благодарю. На этот раз благодарность прозвучала куда искреннее. Что толку от нового веера или пары перчаток, если их нельзя будет использовать уже в следующем сезоне? Продать их дорого не получится, несмотря на стоимость украшений. Сложить в сундучок и задвинуть подальше в кладовку? От денег же нам куда больше пользы. Даже если не трогать основную сумму, полученных процентов хватит, чтобы потихоньку заняться ремонтом, чтобы хотя бы ничего не рухнуло на наши головы. Об реставрации подумаем потом. — Вы можете идти, Олеся, отпустила меня леди. — И если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне. — Хорошего дня вам, леди Бероуз! Я поднялась и присела в глубоком реверансе. Да, при прощании достаточно обычного Книксона, но я выражала всю благодарность. Фреллина только кивнула, тепло улыбнулась мне, — после чего вновь приняла серьезное выражение лица. Я на миг задержалась, пряча мешочек с монетами. Розу приколола груди в знак того, что испытание пройдено. Едва я вышла из комнаты, как меня сменила следующая участница. Девушки, ожидавшие своей очереди, равнодушно скользнули взглядом по моей розе, после чего снова сконцентрировались на своих мыслях. Я не стала подходить и что-то навязывать, Не то, чтобы нам было запрещено рассказывать, в чем суть испытания. Кто знает, может, каждую ждет что-то свое. Меня проверяли на умение вести разговоры с посторонними людьми, а другую девушку начнут расспрашивать об истории династии. Виноватой буду я, предложившая свою помощь. Так что я поспешила в свою комнату. Признаться, меня еще терзало любопытство, насколько я умудрилась разбогатеть нежданно-негаданно. По моим прикидкам, золотых так на пятьдесят, вряд ли больше. Ну и еще 100 золотых, которые причитались мне за успешное преодоление первого испытания. Немного укрепить башню хватит. Еще должно остаться, чтобы начать ремонт крыши. Хотя бы над той частью замка, где мы обитаем. Вздохнула. Но почему? Почему я не могу думать ни о чем, кроме денег и стоимости ремонтных работ? Неужели та беззаботная девушка, готовившаяся к своему первому балу, скончалась, когда пришло известие о смерти родителей, а с ним приказ о выплате долгов? Стало обидно. Как мало мне оказалось надо, чтобы из невесты, руки которой готовились просить несколько весьма респектабельных лордов, превратилась в оборванку, которую во дворец спускают предварительно внимательно изучив все бумаги. Всхлепнула после чего поспешила вытащить из кармашка на поясе платье носовой платок и промокнуть глаза до того, как потекут слезы. Еще не хватало, чтобы тушь поплыла. Мало того, что приятного мало, так еще какое впечатление произведу на тех, кого можно встретить в коридоре. Лучше побыстрее пробежать до своей комнаты и уже там разводить сырость. «Леди!» — ну вот, накаркала. Медленно выдохнула, после чего повернулась неприлично игнорировать обращающегося к тебе человека даже королеве за редчайшими исключениями претендентки на это звание тем более прошу прощения постаралась изобразить удивление хотя особо изображать ничего не пришлось поскольку окликнул меня тот самый мужчина что в свое время назвал меня оборванкой судя по всему меня не узнали хорошо это вы простите меня э, леди Он замялся, а я не спешила называть свое имя. — Простите, возможно, я лезу не в свое дело, но вас кто-то обидел? — С чего вы это взяли? — Так, спешно беру себя в руки. Еще не хватает слухов, что леди Таунсенд ревет в коридоре после успешно пройденного испытания. — Я слышал, как вы всхлипывали, — признался он. — Вам показалось, — отрезала я, после чего поклонилась и без каких-либо извинений поспешила в свою комнату. В данном случае это был лучший вариант. Лидия недовольна, что в ее дела вмешивается посторонний, которого в самом деле не касается, что со мной происходит. — Алисия! Уже на лестнице догнала меня еще одна девушка. Кажется, Катарина. Я еще не успела всех запомнить и могла перепутать. Ну, — но ты даешь! Так резко разговаривать с молодым лордом Визаном? С кем? Я замерла. — Повтори еще раз. — Я правильно поняла? Это был сын лорда Визана, того самого? — Насколько я знаю, в королевстве всего один лорд визан, призадумалась девушка. Даже если есть кто-то еще, его положение недостаточно высоко, чтобы старший сын был вхож во дворец. Я вцепилась в перила. Ладно, надеюсь, никаких последствий мое поведение не вызовет. Опять же, ничего такого я не сделала. Подумаешь, не стала продолжать общение. Не оскорбила же никого. А то, что было несколько риска так лорд сам сказал, что лезет не в свое дело. — Ну, что с меня взять? — состроило немного виноватое выражение. — Я же из деревни. У нас церемониться не привыкли. Да и не знаю я тут никого. Сколько лет в столице не была? Если кому меня и представляли, всех позабыла. Кажется, этого объяснения было достаточно. Не все участницы отбора жили в столице. А навести справки, что это за леди Таунсен, вдруг объявилась, должны были успеть. Так что есть надежда, что маленький Демарш сойдет мне с рук. Возле комнаты меня поймал один из слуг с просьбой подойти к распорядителю и получить причитающееся вознаграждение. Ответив, что скоро приду, нырнула в комнату. Там переложила подарок леди Бероуз в сумочку. Оставила записку Мари, что отправилась в город, после чего вышла. Немного денег на расходы и ключ от двери убрала в поясной кармашек. У горничных был свой экземпляр. Погода располагала к прогулкам, и я, получив свой кошель, решила пройтись, а заодно положить деньги в банк. Тем более далеко ходить не надо. Вход располагался сразу напротив дворцовых ворот. Уж не знаю, почему так было сделано, но для меня весьма удобно. Никто не успеет ограбить молодую девушку, гуляющую в одиночестве. Если и выхватит сумочку, невелика потеря. Мне будет жалко потерянного времени, но не более, поскольку шила я ее себе сама, из той ткани, которая осталась после аукциона, и ничего ценного там не лежало. Такой же самодельный кошелек с парой медных монеток, носовой платок из грубой льняной ткани, использовать который по назначению было невозможно. Зеркальце, купленное на деревенской ярмарке. Пожалуй, и все. Я не собиралась искать приключения на определенное место. Не планировала выходить за ворота вечером или просто гулять по улицам, где живут бедняки. Но рисковать не собиралась. Я быстро пересекла широкий бульвар, по которому прогуливались хорошо одетые люди, и вошла в банк. На этот раз на меня смотрели с уважением. Ну да, это в первый раз я заявилась в своих обносках. Сейчас же немного приоделась. Служитель сразу проводил свободный кабинет. — Леди Таунсенд, — поклонился сотрудник, — приветствуя меня. — Что вы хотите? — Положить на счет очередную сумму, — улыбнулась я, доставая кошель, выданный распорядителем. — Мои поздравления с успешным прохождением испытаний. Мужчина вежливо улыбнулся. Я только кивнула в ответ. Вслед за кошелем с основной суммой вытащила маленький кошелечек от Леди Би Роуз» и раскрыла. Небольшая записка, которую изучу чуть позже. Пять золотых и чек. Я развернула его и замерла, рассматривая сумму. То ли мне чудится, то ли эта леди была должна отцу, то ли я чего-то не понимаю. Леди будет переводить эту сумму на свой счет? Голос сотрудника вывел меня из ступора, в который я впала. Или вы предпочитаете оставить чек? Нет, переведу. Никогда не думала, что в горле может так быстро пересохнуть. Я слишком рассеянная, боюсь, что потеряю чек. А деньги на счете потерять куда сложнее. Мужчина покивал, после чего принялся заполнять бумаги, а я лихорадочно вспоминала, что мне сказала леди Бероуз. Что-то про башню, но я так и не поняла, к чему это. Ладно, не буду пока забивать себе этим голову. Лучше в самом деле подучить королевскую династию. Мало ли, пригодится. Между тем служитель закончил заполнять все бумаги. Я проверила указанные суммы, поставила где надо подпись, после чего получила свой экземпляр выписки и отдала чек и деньги. Теперь можно не волноваться, что у меня что-то украдут, или я что-нибудь потеряю. Выйдя из банка, огляделась. Возвращаться во дворец не хотелось. Сидеть в комнате не было ни малейшего желания. А в саду? Я могла снова столкнуться с лордом Визаном, а то и с его высочеством, чего не хотелось, а с моим везением это случилось бы с огромной долей вероятности. Поэтому я спустилась по ступенькам и пошла по бульвару, высматривая кофейню, где было бы не очень много народу. Мне хотелось выпить чая с пирожным, ну и прочитать записку от леди Бероуз. Подходящее заведение нашлось достаточно быстро. Двухэтажная кофейня привлекла меня тем, что на втором этаже почти никого не было. Посетители предпочитали открытую террасу или столики среди деревьев. То, что наверху было солнечно, меня не пугало. В нашем имении в это время стояла жара, спастись от которой можно было разве что в подвалах. Так что идея посидеть на солнышке, да еще когда ветерок дует, мне понравилась. И я решительно направилась в ту сторону. В ожидании заказа достала записку от леди Бероуз. «Дорогая Олеся, я весьма сожалею, что вам с братом пришлось столкнуться со сложностями. Когда-то давно ваш отец очень помог мне, в том числе и деньгами. Думаю, настало время вернуть долг с процентами. Возможно, мне стоило отдать эти деньги раньше. С другой стороны, мне кажется, что ваш отец потратил бы и их. Я почти уверена в этом». Но вы не он. Думаю, вы сможете распорядиться этой суммой куда разумнее. Например, потратить на ремонт или что-то, в чем вы сейчас особо нуждаетесь. Я навела справки. Ваш управляющий – честный человек, но он старается как можно быстрее выплатить ваши долги, поэтому обращаться к нему за деньгами свыше вышепричитающейся вам суммы бессмысленно. Насколько мне удалось узнать, вам осталось потерпеть немного. Если ничего не случится, года два или три. Если вам что-то потребуется, обращайтесь. Постараюсь сделать все, что будет в моих силах. Леди Саманта Бероуз. Да, леди возвращает долг, как нельзя вовремя. Отец бы точно потратил их еще на один прием, пикник или что-то подобное. О том, что он мог одолжить своим знакомым несколько сотен золотых, и не потребовать расписки, мы с братом знали давно. Скорее было интересно, сколько человек благополучно сделало вид, что ничего подобного не было. Подозреваю, много. И что-то мне подсказывает, что этих денег могло бы хватить, чтобы выплатить вторую половину отцовских долгов. Что ж, стоит сказать спасибо леди. Даже если эта история с долгом придумана, она выглядит логично. А я не настолько гордая, чтобы отказываться от денег. Когда подошла девушка с подносом, я поспешила убрать письмо. Как все-таки жаль, что отец был так непрежен, когда дело доходило до денег, и управляющим доверял, и бросал направо и налево огромные суммы. Что же касается скорой выплаты долгов, я бы не была так уверена. так последние два года погода стояла на редкость хорошей. Значит, на следующий год стоит ждать заморозков, засухи или проливных дождей, а то и всего сразу. В общем, не верю я, что мы с братом скоро будем получать нормальные деньги. То есть я не верю, что в ближайшие годы выйду замуж, потому что кому нужно за невесту долги платить. Напротив, все ждут, что я им принесу хорошее приданное. А если я не найду мужа в ближайшие год-два, то можно с уверенностью сказать, что мне досталась роль приживалки при брате. Ну, может, повезет. Я подружусь с будущей королевой, и меня оставят при дворе. Тогда буду приживалкой там. В очередной раз мелькнула мысль, что надо учиться думать о чем-то еще, кроме денег. Ведь были же у юной Олесии Таунсенд какие-то чаянья, желания, мечты. Задумалась. В самом деле, о чем же я мечтала до того, как пришла весть о смерти родителей? Первый бал мы уже придумали, какое у меня будет платье. нежно розовая с отделкой из кружев, расшитое бисером и жемчужинками. Мама потому и отправилась с отцом, что сама хотела посмотреть нужные кружева. Увы, портовый город оказался для них ловушкой. Ну вот, опять я думаю о смерти родителей. А потом начну думать о деньгах. Ну и о тех вещах, которые успела спрятать, опасаясь, что родня решит поживиться родительскими ценностями. Ну вот опять, со вздохом сделала глоток какао. Да, за последние два года я стала очень меркантильной а еще циничной. И ничего с этим не сделать. Я могу притворяться, но в любой момент мое настоящее «я» может вылезти наружу. И с этим ничего не поделать. Надо смириться и как-то жить дальше. Понять бы еще как. Ладно, с последним разберусь потом. Взгляд упал на маленькую лавочку, в которой продавались газеты. В нашей глубинке можно было достать только двухнедельной давности королевский вестник. Здесь же явно больше изданий. Надо купить, почитать, что интересного творится. Может, смогу думать о чем-то еще, кроме денег и конкурса. И да, надо немного расслабиться. Сходить в зверинец, в галерею и в театр. Обязательно надо сходить в театр. Узнать бы еще у кого что из репертуара достойно внимания. Думаю, леди Берроус не рассердится, если я попрошу ее уделить мне немного своего времени» и надо купить корзинку для рукоделия. Музицирование мне не давалось, поскольку нет слуха. С пением та же беда. Рисование тоже не мое. А вот вышить картинку я не против. Опять же, вдруг какое испытание будет связано с рукоделием? С довольной улыбкой я съела пирожное, допила какао и отправилась тратить те немногие монеты, которые оставила на разные мелочи. Когда во всем себя ограничиваешь, можно остаться без всего, что удалось сэкономить. Если же позволять себе иногда приятные мелочи, получится сберечь куда больше.